«Серьезная проблема». «Вот это сюрприз», — сказала Хедвиг Кюмельзафт, когда во второй раз пригласила Тома в свою примечательную гостиную. «Я никак не ожидала увидеть тебя здесь так скоро. Неужто мои советы не помогли?» «Помогли, помогли, еще как. Первоклассно даже помогли, но...» «Том поставил рюкзак на диван и сел рядом». «Но у меня снова возникла проблема». «Ага». спевнула Хедвик Кюммельзавт. «Хорошо, сейчас сделаю нам чай». И она снова скрылась на кухне. Из рюкзака показалась белая рука. «И ей? Мы же договаривались», — шикнул Том. «Ты остаешься внутри, пока я не скажу, понятно?» «Ой, здесь так неудобно», — послышалось из рюкзака. Тут госпожа Кюммельзавт просунула в дверь свой длинный нос. Кстати, молодой человек, скажи своему привидению в рюкзаке, что оно может выйти. Том посмотрел на нее, онимев. Госпожа Кюмель завтра смехнулась. Молодой человек, затхлый запах плесени, присущий привидениям, не ускользнет от меня, даже если засунуть привидение в рюкзак. Минуточку я сейчас быстренько задерну шторы, а то дневной свет вызовет у твоего призрачного спутника дурноту. И сильный приступ чихания. Шторы были, разумеется, красные, как и все в этой своеобразной комнате. Со смущенной миной Хуга вылетел из своего укрытия, осмотрелся, и в страхе сжался. Тьфу, ху, тьфу! Взвыл он. Какая отвратительная комната! Хуго закрыл лицо своими белыми руками и выглядывал между пальцами. Сплышь, все красное, и все до зеркала! «Ужасно!» «Мне очень жаль», — сказала Хедвик Кеммельзавт. «Но иногда приходится иметь дело с крайне опасными привидениями. А эта комната оказывает на них поистине отпугивающее действие». «Ух, это невыносимо!» — стинало привидение, и вдруг раз оно снова исчезло в рюкзаке Тома. Хедвик Кеммельзавт пожала плечами и принесла из кухни чай. Перейдем к твоей второй проблеме, молодой человек. Начала она, пока Том добавлял в свою чашку несметное количество сахара. Я предполагаю, что она имеет какое-то отношение к твоему спутнику. Еще бы, кивнул Том и рассказал трагическую историю Хуга. Когда он закончил, госпожа Кеммель задумчиво потирала свой острый нос. Так, так, так, пробормотала она. Кажется, мне знаком тот дом, о котором идет речь. «Недавно во время прогулки я проходил мимо старой виллы, и оттуда исходил необыкновенно сильный дух привидения». Да, молодой человек, на сей раз у тебя действительно есть проблема». Том сглотнул. «То есть, что вы имеете в виду?» «Но в случае такого неприятного привидения, которое выжило из дома твоего спутника, речь однозначно идет о ПКП. Привидении крайне противном». как его называют в специальном справочнике. А с ПКП молодой человек видит, бог, шутки плохи. Том вздрогнул. «Вы хотите сказать, что ничего нельзя сделать, и Хога придется остаться в нашем подвале?» Из рюкзака послышалось тихое вслипывание. «О, нет, этого я не говорила», — ответила Хедвик Кеммельзавт. «Но связываться с ПКП — дело весьма опасное, чрезвычайно опасное». «Одними зеркалами, музыкой и сырыми яйцами тут не обойтись». И... Том едва осмелился спросить. «Что же помогает против ПКП?» Хедвик Киммель завтра опять разминала нос, пока тот не покраснел, как вся ее гостиная. «Средство тут может быть только одно», — сказала она. «Кладбищенская земля». Том потрясенно уставился на нее. «Простите, что?» «Кладбищенская земля. Понадобится всего лишь ведерко земли». «Да, еще тебе нужно научиться косить глазами, молодой человек. При встрече с ПК поэта может спасти тебе жизнь». Пожилая дама встала и подошла к книжной полке. «Я дам тебе кое-что с собой», — продолжила она, вытаскивая небольшую книжечку. «Здесь перечислены все признаки». Предпочтение и слабости ПСП и ПКП. Глава вторая, насколько я помню. Хорошенько проштудирую ее. Но Том отрицательно помотал головой. Нет, сказал он охрипшим голосом. Нет, спасибо, забудь об этом. А мне, так пусть уж Хога живет в нашем подвале, сколько ему влезет. Думаю, я лучше пойду домой. Схлипы в рюкзаке Тома превратились в вой и скрежет зубовный. «Жаль, молодой человек», — разочарованно произнесла госпожа Кюммельзавт. «Я-то как раз хотела предложить себе свою помощь». Том удивленно посмотрел на нее. «Да, но вы же сказали, что это ужасно опасно». «Ну да, разумеется», — Хедвиг Кюммельзавт пожал плечами. «Жизнь сама по себе тоже опасна, не правда ли? И мне немного жаль твоего бледного друга». «Если мы хорошо подготовимся, то сможем изгнать ПКП». «А как насчет кладбищенской земли?» «Спросил Том. Этот пункт беспокоил его в настоящий момент сильнее всего». «О, это не проблема. Мы можем раздобыть ее уже этой ночью». Том наморчил лоб. «Ночью? А почему ночью?» «О, разве я не сказала, против ПКП действует только ночная земля?» «Что думаешь?» «Давай встретимся сегодня ночью у ворот кладбища, часов в одиннадцать». «Я... Э, я не знаю», — заикался Том. «Ты сможешь полететь на своем подвальном привидении», — подсказала Хедвик Кюмельзафт, И испытающе посмотрел на Тома поверх своего острого носа. «Я не подвальное привидение», — обиженно донеслось из рюкзака. Но помочь я всегда готов. «Как это полететь? Что вы хотите этим сказать?» Слабым голосом произнес Том. У него же начала голова заранее кружиться. «О, привидения же обычно летают!» Глухо напомнил из рюкзака Хуга. «Или ты думал, я хожу пешком?» «Что скажешь, молодой человек?» Хедвик Кеммельзавт протянула Тому длинную худую руку. Давай-ка мы с тобой вместе научим это ПКП правилам приличия, чтобы твой приведенческий друг смог вернуться к себе домой. Что оставалось делать Тому? Договорились. Пролепетал он и пожал руку госпоже Кемельзавт. Из рюкзака послышался вздох облегчения.